Часть четвертая. Философия. Внешние атрибуты жизни Хадаса входили в привычную, накатанную колею. По визору что-то транслировали. Кто-то за кем-то бежал, имея в голове преступные замыслы. То ли монстры преследовали людей, то ли те не давали им жизни. Какие-то бравые парни, переклашматив человек 200 голыми руками, пробрались на громадный галактический крейсер. Наверное, пиратский. Теперь он разлетался на куски, почему-то не затронув пристыкованный вплотную пассажирский звездолет. Последний момент из обломков крейсера выскочили наши ребята. Хадос Кьюм явно когда-то наблюдал этот художественный шедевр. Сейчас он его не смотрел. Он думал о своем. А вообще передачи начинали повторяться, и уже по одному этому ощущалось, что Земля давненько не присылала воз. Расслабление не получилось, но любоваться данным произведением искусства третий раз было невыносимо. К тому же Хадасу снова хотелось есть. Привык он подземелье есть много в связи с оплодотворением города, но причина была не в этом. Давали там пищу в основном однообразную, несмотря на предполагаемые поставки из подводного мира. А здесь, на Мааре, было до жути много деликатесов. Человеческого мяса в меню, правда, не имелось, но о нем Хадас вспоминал с дрожью в коленях. Теперь он вновь ощутил потребность сходить в буфет. Хада состегнул привязной ремень, вскочил с дивана и с размах уткнулся головой в верхний плафон освещения. «Горе мне!» — вырвалось у него вслух. Про себя он подумал о том, что сила тяжести здесь маловато для хождения, зато удобна для запуска боевых ракет. Он аккуратно приземлился прямо в свои ботинки, подошвы которых имели миллион тонюсеньких пластмассовых крючочков для сцепления с аналогично устроенным полом. Возле буфета он очутился через пять минут. Все передвижения внутри базы осуществлялись пешком не в целях экономии энергии, а для разминки персонала, своеобразная принудительная борьба с гиподинамией. Заглянув, Хадас с первый момент раздумывал заходить. За одним из столиков сидел Руис Килачи. Старый космический волк, давно отлетавший пенсионный минимум, но все еще отирающийся на Белоне один. Хадас вообще не хотел никого видеть, так как теперь стал знаменит и каждый встречный поперечный имел склонность угостить его чем-нибудь и расспросить о житие-бытье на вражеской планете. А уж с Роя он тем паче не считал своим долгом говорить на его любимые патриотические темы. но ну, тот уже заметил его и просиял. «Корвет, капитан кюм я вас приветствую!» заорал он, как будто находился рядом с работающими соплами Тора. «Присаживайтесь!» Хадас прилунился на сиденье рядом с ним, явственно почувствовав, как его снабженные ворсинками штаны приклеились к стулу. «Что будешь есть?» — руиски лач общался со всеми, кроме начальника и старшего заместителя на «ты». Это была одна из его привилегий, присвоенная самому себе. «А что у нас сегодня в меню?» «Да все то же. Резинообразное, пифштексы, водоросли из оранжерея и прочее». Правая половина лица руиски лача скривилась, а левая искусственная щека так и осталась неподвижной. «Тебя бы, старик, на джунгарскую диету!» — мелькнула в голове Хадаса. «Чтобы носом не крутил». Я, пожалуй, возьму салатик, а там видно будет. Эх, возопил ветеран, так и не получивший звание выше фрега. Фрегат капитана. Помнится, когда начиналась эта компания земля нас снабжала. Меню было в пять листов. Не веришь? Он так внимательно уставился на Хадаса, словно это был приборный щиток. Возможно, возможно, безразлично ответил тот. Что значит возможно? Рявкнул Руис лачи Фильмы крутили такие. Пальчики оближешь. Тут он перешел на еле слышный шепот. Скажу тебе по секрету, нам даже девочек привозили, понял? Он победно уставился на Кьюма, но тот молчал. Знаешь, сколько нам платили за вылет? Подождите, прервал тираду Хадас. Я все-таки возьму что-нибудь поесть. «Во-во!» «Стой, -во Стой, пилот! голосом человека, замышляющего заговор, произнес руиский лачи. Попроси пива или чего покрепче. Тебе дадут. Ты у нас бывший военнопленный. Хадас подошел к стойке. Когда-то применявшийся автомат выдачи пищи. Командование давно заменило человеком по нескольким независимым соображениям. Младший опер, работающий по совместительству буфетчиком, дружески подмигнул ему. Он считал корвет капитана потенциальным кандидатом в шпионы, то есть явно интересным объектом. Но после того, как с хадаса как-то само собой снялось подозрение в убийстве сослуживца, решил, видимо, что у пилота есть в стратегическом министерстве своя волосатая лапа. Или того хуже. Он находился на горуди по специальному заданию разведывательного центра, И должность космопилота является лишь прикрытием большой игры. С такими людьми следовало вести себя осторожно. Хадас же после тесного знакомства с джунгарским дови, отделом добычи и обработки важной информации, считал местных оперативников детьми малыми, недоученными. А посему не стал с ним сюсюкаться и сразу назвал заказ. Пиво ему выдали. Большую пластиковую бутылку. Обхватив ее за горлышко, он вернулся к столику. За каждый вылет, капитан, прорал скиллачи, бесторемонно наливая свой стакан. Нам давали два куска. Знаешь, сколько это в современных твоих долларах Знаю. Хадас посмотрел на салат. Есть, расхотелось. Во-во! Слушайте, Руи, — внезапно встрепенулся Хадас, решив извлечь из разговора хоть какую-то пользу. А как все это начиналось? Ну, это компания. Старый космический волк сразу оживился, как будто его включили в сеть. Хочешь знать, как это произошло, герой? Похвальное рвение. Так вот, эти сволочи там, внизу на планете, решили отделиться от нашей мамы Земли, не уплатили налог и заявили о расторжении связей. Ну, наши долго пытались это утрясти по-хорошему. Прервали поставки оборудования, прекратили вывоз товаров. Но они все равно за свое. Устроили геноцид с бактериологической заразой против наших друзей, нормальных колонистов, у которых есть корни. Пошли в ход атомной бомбы. Не чета нашим, но все же... В общем, загнали нас в угол. Тогда прислали первую эскадрилью. В первый вылет вышло 10 машин. Они стартовали прямо со звездолета. Базы еще не было. Я, правда, жалко очень в этом вылете не участвовал. Колонисты, ну, потомки тех, кто заселил эту планетку, попытались нам помешать. Да куда им? Правда, они сбили все звено Коцика. Этого парня я знал лично. Он закончил учебу всего за три года до меня. Был он страшно талантлив и, наверное, стал бы адмиралом но его носитель грохнулся в океан. городский лазер вывел из строя всю навигационную аппаратуру. Это известно точно. Он успел передать сообщение перед концом. Однако наши пощелкали все их орбитальные станции и, можно сказать, оставили инопланетян без глаз. В следующих налетах мы взорвали все космопорты и крупные аэродромы, но потеряли кучу космолетов. Не буду говорить сколько, это суперсекретные данные. И поверь, официальные потери всегда занижаются. Затем начали строить эту базу. Так что я, корвет, воевал здесь, когда этого буфета еще не было. Ешь ты тут спокойно только потому, что тогда ребята сложили головы, взрывая их главный космодром. Думаешь, ваши иначе позволили бы нам здесь обосноваться? Меньше чем в полутора сотнях тысяч километров над их головой. А Вот-вот. Ладно, за наших ребят. Скилл залпом опрокинул стакан. И чтобы оправдать постройку базы и средства на нее угроханы, подытожил про себя Хадас. Корпорации не позволили снова использовать дипломатические каналы, и колесо войны стало раскручиваться. И теперь, даже если на планете полностью погибнет жизнь и сейчас еле-еле теплящийся, битва все равно будет продолжаться, потому что военные заводы пыхтят на полную мощь, и их остановка означает потерю прибыли.